Вечером она велела Дворецкому позвонить Чарльзу Тэмерли, узнать, не пойдет ли он с ней завтра на ленч Крицу. Во время ленча Чарльз был на редкость мил. По его облику его манерам было видно, что он принадлежит совсем к другому миру. И Джулия вдруг стал омерзителен тот круг, в котором она вращалась из-за весь последний год. Чарльз говорил о политике, об искусстве, о книгах, и на душу Джулии снизошел покой. Том был наваждением, пагубным, как оказалось, но она избавится от него. Ее настроение поднялось. Джулии не хотелось оставаться одной, она знала, что если пойдет после Ленча домой, все равно не уснет, поэтому спросила Чарльза, не сведет ли он ее в национальную галерею.